Утром разбудил меня Дизель. Ну, естественно, шесть утра, начало рабочего дня, по расписанию кощей. Хорошо, мы вчера не перебрали. Ну, я не перебрал, по крайней мере, а вот Михалыч домой волок Дизель, а дед все норовил пойти в присядку, а лежали у меня на плечах и все ж таки дрыхли. Нет, хорошо, посидели, ничего не скажу. Дизель да вырубит и эту свою шарманку. Ух, хорошо. Теперь водички глотнуть и можно еще поспать. В десять меня разбудил Кощей, явившийся проверить, как идет ремонт. Идет, идет, полным ходом идет. Ваше Величество, возмущался я, натягивая майку, да я и лег-то пару часов назад, всю ночь бился с последствиями. А что ж там был-то? Проснулся в Кощей великий ученый. Во флеш-памяти все данные удалились, когда в процессоре 21 первое прерывание сработало и подат каналу замкнуло контроллер на ЛТП-плате. Выдал я с корговоркой какую-то белиберду, «А все от того, что некоторые...» «Понял, понял», — перебил Кощей. «А когда починишь?» «В идеале завтра, но, вероятнее всего, послезавтра». «Еще, Ваше Величество, прикажите уже, наконец, дизелю не запускать каждое утро генератор». Кощей только ухмыльнулся и вышел из канцелярии. «Гад!» Я сходил в ванную, умылся, привел себя в порядок. Да, это вам не дождевая вода в бадейке с ковшиком на улице цивилизация. А когда вернулся в кабинет, Михалыч при помощи своих бесенят уже накрывал на стол. Выспался внучек. Вот и славно. Вот и хорошо. Садись вот, откушай. Тебе от Иван Павловича привет. Он тебе басурманской еды твоей, о чем вы давеча, говорили, приготовил. Да ну... Я скинул полотенце с фарфоровой глубокой миски. «О, оливье! Точно! Так французик наш обзывал мешанину енту!» На самом деле это был не оливье в классическом нашем понимании. Зеленого горошка не было вообще. Надо будет попросить Ивана Павловича закрутить пару банок к Новому году. Вместо колбасы курятина. Но это вполне подходящая замена. А вот майонез был не очень. «Надо будет посидеть на кухне потренироваться, а так вполне салатик». А тут еще и дед, не доверяя никому, притащил в свои комнаты оладике. Оладики у него просто чудо. Он в своей комнате поставил плиту на дровах, вывел трубу в соседний коридор, на радость проходящим там слугам, и теперь откармливал меня своей стряпней. Не знаю, какой из него был медвежатник, но кулинар отличный. Михалыч накидал в тарелку горку оладиков, Плеснул туда же варенье и поставил тарелку под стол. Оттуда сразу же раздалось чавканье и возня. Тишка да Гришка завтракаются. А чем сегодня займемся, внучек? Я задумался. А дел особых никаких и не было. Да и не хотелось ничего делать. Устал я после приключений Волукошкина. И больше морально, чем физически. Хотелось день-два просто тупо побездельничать. Да вроде никаких планов, Михалыч... Если я ничего не забыл. Ротместру нашему бравому. Надо бы постучать по булавочке, да узнать, как там дела. до да с Машулей связаться тоже. Ага, точно. Деда, а ты не свяжешься с ними сам? Отдыхай, внучка, отдыхай, сейчас я поговорю. Я растянулся на диване. Надо ждать завтраку спокойно перевариться. Поставил блюдечко вместо пепельницы на пузо и закурил востребованную у кощей батюшки сигару. Красота! Ну, на самом деле сигара была жутко крепкой и вонючей, но сигарет тут не только не продают, но даже еще и не придумали. Не то, чтобы я был заядлым курильщиком, нет, но изредка побаловаться любил. Бесята только пристроились, по моему примеру, в компьютерном кресле отдохнуть после еды, как Михалыч треснув их для порядка полотенцем, погнал мыть посуду и нести ее на кухню, а сам завозился с булавкой. Я с интересом прислушивался к его разговору с Колымдаем, только ничего не понял. Ага, угу, э, да ты что? А они? А потом? Вот заразы. Ну, бывай, ротмистр. Вы поняли? Я нет. Ну что там, Михалыч, Колымдай наш говорит, мол, по блашиной связи слыхал, как купцы в милицию аж на самого утречка заявление понесли о краже. И что, удивили, у нас каждый день крадут. И так разве? Да не так, Феденька. А сперли-то купцов прям со склада ихнего черную материю подчистую. Все как есть, и ситец, и бархат, и даже кожу. Хм. Вот те и хм, внучек. Аккурат, внучек, как мы с Лукошкиной деру дали. Купцов-то ограбили. А кто? Как? Ничего неизвестно. Дед хмыкнул. Менты, они завсегда в своей масти. Заявление приняли, а сами-то и не чешутся. И только Арясину свою Митьку заслали по лавкам пройтись, расспрашивать народ. А что там расспрашивать? У кого сперли, те сами пришли. Вот ж, совсем менты уже мух не ловят. Даже на склад только завтра собираются. Ну и фиг с ними. Да нам-то что с их методов ведения следствия? Внучек, а ты главного-то не упустил? Не упустил, дед, если ты про черную материю. И что думаешь? Ты как на экзамене, дед. Что думаю? Думаю, что пастор это рук дела. Он еще шмулинсону, или как там ее, грозил, что никому материя не достанется, если не продаст. Знам, пастора, кивнул Михайлович. А только ты ж глубже копни. Пастор мы с тобой видали, когда он с евреем лаился, так? Но, гно. Ты мне, внучка, теперь скажи, вот веришь ли ты, чтобы этот дохляк-пастор самолично мог все это дело с материей обстряпать и продумать все, и спереть, и утащить, и все сам? Ты еще так чисто, что и следов никаких, и никто не видел, и не слышал ничего. А? Это вряд ли. Да точно не смог бы. Это я тебе, как знающий человек, говорю. А тогда как же? Помог пастору кто это, внучек? Че, я не обошлось тут без колдовства темного, адского. О, как! Кто-то из демонов пастору помогает. Выше бери. Уж и не помогает, ведь, а командует пастором, интим. А тот, как куколка Петрушка, уже ничего не соображает, а только волю господина своего темного выполняет. Загнул ты, дед, что-то. Как загнул, так и разогнул. А ведь завтра сходит наконец-то, менты на склад, «Вынихует все, а ротмистр нам через блоху все и обрисует. И вот увидишь, внучка, прав я». Не доверять многолетнему воровскому опыту Михайловича у меня оснований не было. Но и поверить, что какой-то самый настоящий демон действует, да еще так нагло в самом центре русского государства, я тоже пока не мог. Просто не укладывалось в голове, что демоны спокойно разгуливают полукошкина, крадут что хотят. Мало того, так еще и ментально жителями управлять могут. Не научная фантастика какая-то. Ладно, Михалыч, пока принимаем твою версию как основную, а завтра еще послушаем. Давай Машу вызывай. Да на сегодня все. Потом может опять к Ван Палчу сходим, или погуляем пойдем в лес, например. О, грибов насобираем, на жаре. Давай, Михалыч. Михалыч только отмахнулся. Машенька. «Здравствуй, внучка. Ну как ты там, сиротинка ты наша?» Я улегся поудобнее на диване, но дед вдруг округлил глаза и зашептал мне. «Два раза на булавку жми скорее!» «Хм, тон Я сделал, как он велел, и у меня в голове зазвучал голос нашей вампирши. «Ух ты! Конференц-связь в чистом виде!» «Ой, Кнотик, ну прекрати! Хи-хи! Дай с дедушкой поговорить спокойно!» Я подскочил, опрокинув пепельницу на пол и уставился на деда. А тот уже расплывался в широкой ехидной улыбке и яростно подмигивал мне. «Машенька, так ты доложи, что нового? Как обстановка?» «Сейчас, дед!» — прошипела Маша и продолжила уже кокетливым глазком. «Месье ай, Кнутик, ну дай мне с моим стареньким дедушкой поговорить. Ну, прекрати проказнику. Ах, ах, о, -о, -о. Дед сползал по стеночке, закрывая рот ладонью, а я опять рухнул на диван и от восторга замахал ногами в воздухе. Дасты здесь фантастич!» — послышался издалека восторженный голос посла. «Ай, Кнутик, какой шарман! Ну иди же уже ко мне, мой фюрер!» «Ух, да!» Дед отрубил связь и тихо всхлипывал в уголке, а я только повизгивал и размахивал в воздухе дымящейся сигарой. Так нас и застал Аристофан, деликатно постучав ногой в дверь и войдя, не дождавшись разрешения. Это, босс. Ну, чё это тут у вас в натуре? Я только отмахнулся, мол, ничего, босс. Агриппин падла, велят за зарплатой прийти. Реально сейчас, а то и ведомости закрывать надо. Сказали, чтобы вся канцелярия сразу приходила. Я там конкретно за очередь занял. «Ух ты ж», — подхватился дед, — «собирайся, внучек, а то ведь на обед закроют все». «Ну, пойдем. Куда спешить только? Меня эти зарплаты как-то не сильно волновали. Ну, на что мне тут тратить деньги? В Лукошкино разве что при оказии пряниками отоварится». Нет, тут внизу под дворцом существовали какие-то подземелья, куда частенько наши бесы бегали пропивать и проигрывать заработанные, как честным, так и нечестным путем. Ну, только мне кощей с самого начала сказал, не лезь туда. И этим отбил всю охоту исследовать местные злачные места. Я свой аванс так и сыпал в мешочек и закинул под кровать. А теперь первая зарплата грянула. О, надо бы проставиться не забыть. Михалыч же к зарплате относился трепетно, мол, что заработано, то свято, и гонить мою копеечку пока не началось. На самом деле тут далеко не копеечки выходили. Кощей, когда меня на должность определял, сначала вообще хотел без всякой оплаты оформить, но тут уж я рогом уперся. Не за денег, а из-за принципа. Кощей покрякал, подумал и отвалил мне оклад в 30 червонцев, а это довольно много по местным расценкам. Причем мне тут сам участковый помог. Ему горох зарплату в 10 червонцев назначил, а Кощей ему в пик у меня аж в три раза больше. Но я, разумеется, не стал бороться за справедливость. Дают — бери. У остальных наших канцелярских зарплата была, конечно, поменьше моей, но все равно очень даже прилично получалось. «Вы идите», — махнул я деду с бесом, — «а мы с Дизелем вас догоним». Закрыв за ним дверь, я кивнул Дизель, мол, запускай, а сам присел за комп. Бухгалтерию кощей находилась за два коридора от его основного кабинета. И когда мы с Дизелем дотопли до нее, там у окошка кассы уже толпилась приличная очередь. Бесы, люди, зомби, самые разные монстры, даже пара скелетов ругались, болтали. Орали и мирно делились сплетнями в ожидании зарплаты. Я, подтолкнул дизеля к нашим, гордо подошел к дверям бухгалтерии на чей-то окрик. «Эй, куда без очереди?» Только небрежно бросил я по делу и, постучавшись, вошел. Агрепина Падлована, наш главный бухгалтер, по происхождению была кикиморой, а по призванию, ну, главным бухгалтером и была. Дамой она была очень полной, постоянно сидевшей на диетах, но абсолютно безрезультатно и, наверное, поэтому, а может, и вследствие особенностей профессии, обладала жутким, сварливым характером. Отчество ее, такое несколько неприличное, было вовсе не кличкой, а вполне настоящим отчеством, точнее, матчеством. Я знаю-знаю, нет такого слова. Это я сам придумал. Горжусь. Просто у Кикимор отец неизвестен. Понятия не имею, их методы размножения и брачные ритуалы, но в наличии из родителей присутствует только мама. А теперь с трех раз угадайте, как звали матушку нашей бухгалтерши. Подсказывать не буду, стесняюсь. А Агребина падла, доброго дня, сказал я, зайдя в пыльный кабинет. О, а вы, я смотрю, похудели с нашей последней встречи. Ну, прям платит на вас висит. Все, она была моя. Но я для верности сделал еще один заранее приготовленный ход. А это вам, как и обещал. Я развернул свернутый в трубочку лист бумаги, на котором только что распечатал золотыми буквами на черном фоне. Бухгалтерия, "Главбух", Гриппина Падловна. Я не всем подряд лепил такие таблички на двери. Пока только у Ивана Павловича висела скромная по его просьбе просто кухня. А вот Кощею я предложил сразу две на выбор. Царь кощей и Великий и Ужасный. Угадайте, какой он выбрал. Правильно, обе. Причем периодически менял их местами. Толстый Кикимора разомлеяла и смотрел на меня с одобрением и симпатией. Раньше не мог сделать уж не обессудьте, и я протянул ей плакатик, который она тут же схватила и стала с умилением вертеть перед собой. Слышали, наверное, батюшка Кощей на ну, ужасно опасные секретные задания нас посылал. Еле живыми вырвались. А Маша так и там еще и осталась. Как она сейчас, бедняжка? — За нее, небось, зарплату получить хочешь? Глубоким грудным голосом, почти басом, протянул догадливый бухгалтерша. И все это вы у нас знаете, восхитился я. Да всего догадываетесь, не зря вас так администрация ценит, а мы, простые тружники, любим. Ладно, ладно, довольно заулыбалась Агриппина Падловна. Только сперва пойдем, поможешь табличку повесить. Она порылась в ящиках стола, нашла большой молоток или маленькую кувалду. Это уж кому что больше нравится. Четыре гвоздя. и тяжело поднялась с кресла. Распахнув дверь и презрительно глядев толпу, она протянула мне листок. Держи. Ой, блин, только не по пальцам. Мастерски, потратив по одному удару на гвоздь, главбукша закончила декорирование двери и отошла на пару шагов, любуясь, «Ну вот», — донесся тихий голос из очереди, — «сейчас вся канцелярия без очереди полезет». «Шо?» — моментально взгирилась Агриппина Падловна. «Это кто у нас там такой умный? А ну, выть покажись, покойничек». «Не-не, мы ничего». «Еще бы чего». Я вот сейчас как пойду налоги вам пересчитывать, будете знать тогда, как умничать. И нашелся же какой-то идиот, спросивший хоть и тихо, но вполне отчетливо, какие еще налоги? Какие? А в казну царю-батюшке десять процентов, а? А за питание на кухню двадцать? А за вредность молоко для бухгалтерии это уж все тридцать будет? а за уборку дворца двадцать, а взносы вообще к сорок. Это уже больше больше, больше ста будет. Вот уж, припечатала главбух, все должны еще останетесь. Да мы че? Да мы ничего, заныла очередь. Придурок какой-то ляпнул. А мы за него страдай, мы ж всем сердцем с вами, Агриппина Падловна. Как скажете, так и будет. Вот уж. Повторила она, уже успокаиваясь, и скомандовала. «Канцелярия, становись к главному входу!» «Я ж говорил...» Начал был умник из очереди, но, судя по глухим ударам, ему быстро вправили мозги. Без всякого угрызения совести мы, включая и всех бесов, получили зарплату вне очереди и гордо удалились, сопровождаемые завистливыми взглядами коллег А тут у Кащей так. Традиции. Ничего не поделаешь. Вручив для сохранности Михалычу зарплату Маши, я свистнул дизелю и был уже зашагал на кухню, как меня остановил Аристофан. «Это, босс, тут братва спрашивает, нужны ли они сегодня тебе?» «Зарплата?» — понимающий кивнул я. «Дык, в натуре!» — заулыбался бес. «Пусть отдохнут, — разрешил я. Только смотри у меня!» «Да ты чё, босс, реально, без базара? Лады, вечером заходи, чайку попьём, зарплату обмоем». Аристофан закивал и потопал к своим, а мы с Дизелем потопали на кухню. «А, Федор Васильевич!» — обрадовался мне повар «Ну как, салат получился ли?» «Отличный салат, Иван Павлович, только не оливье». Вы изобрели новый кулинарный шедевр, но оливье это немного другое. Мы провели час в интереснейших разговорах на гастрономические темы, а под шумок я попросил Иван Павловича приготовить мне к вечеру тортик «Наполеон». Иван Павлович загорелся новым блюдом и после моего рассказа о пышках и заварном креме быстро распрощался со мной, явно сгорая от желания взяться за работу. Уважаю таких мастеров». Мы поплелись обратно в канцелярию. Было скучно. Михалыч, продолжая постепенно облагораживать кабинет, спер где-то резной комод из красного дерева и теперь оценивающе обходил его кругом, довольно потирая руки. Тишка и Гришка, верещая и пихаясь, прыгали с тряпками по комоду, вытирая пыль и паутину. Я взглянул на комп. «Не, лень. Пойти поспать, что ли?» Но тут дверь отворилась, и в щель протиснулась голова Аристофана, и замигала мне заговорчески. — Это, босс, на минутку бы, а? — А ты чё трезвый? — удивился я, выходя к нему в коридор. — Босс, э, тут это... Аристофан мялся, не решаясь начать. — Ну что, твои архаровцы натворили что-нибудь? Выручать пора. Не, не, он заозирался по сторонам, а потом выудил из за пазухи какой-то желтый брусок размером с пару пачек сигарет и протянул мне. Во. Я машинально взял брусок и чуть не выронил его. Тяжелый, золото, что ли? Цз, тише, босс, закивал Аристофан. Босс, а босс, а ты можешь рисунок отсюда срисовать? Ну, может с помощью твоих приблуд, а? Я пригляделся. Ну да, по поверхности слитка действительно был вытеснен рисунок. В центре был натуральный такой пиратский череп с костями. А по краям шел довольно затейливый орнамент из переплетенных стебелей роз с шипами. А может и просто колючие проволоки. Ну, в принципе, можно. А зачем тебе? Где это ты свистнул? Тише, тише, замахал лапами Аристофан. Босс, тут это... Навариться можем конкретно. Смотри. Он достал еще один точно такой же брусок, только без рисунка. Я взял его, повертел в руках. Вроде никакой разницы с первым, если не считать рисунка. И что? Бес ухмыльнулся и с силой провел когтем по поверхности второго слитка. Желтизна исчезла, а под ней показался темный слой. «Свинец, что ли?» «Точно, босс. Там на входе, может, замечал, есть зал один, и у него паркет чистый из этих брусков». «Да, был такой, я помнил. Я еще жутко удивился, попав туда в первый раз. Золотой пол и куча мусора под стенами. Ну, помню. Только не говори, что ты хочешь в яблочко, босс. Там никто и не бывает толком так. Прометется мимо какой-нибудь фраер, а под ноги не смотрит. А мы тихонько по стеночкам там, где мусор, паркетик снимем, а на его место другой положим, и никто не заметит. Бабла срубим, босс, реально много». Да ну нафиг, Аристофан. Кощей заметит, тут штрафом или вылизыванием сортиров не отделаешься. Башку снесет в раз. Фигня, босс. Не узнает он. Да и ты тут ни при чем. Я тебя попросил рисунок сделать. Мол, на рубах хочу вышить. Красоту такую. Перед бесовкой попунтоваться а, ты и сделал. А к залу тому никакого отношения не имеешь. А я тебе долю конкретную с каждого куска отстегивать буду. Давай, босс. Ну, заманчиво, конечно. Деньги они лишними не бывают, хоть и пылятся в тайном месте, только боязно как-то. Отвечаю, босс, никто не узнает, век воли не видать. А как ты рисунок на слиток наносить будешь? Я же только на ну, бумаге могу его сделать. Есть умельцы, довольно заухомлялся Аристофан, да тебе, босс, того и знать не надо. Ты же не при делах, просто узорчик под рубашку. Эх, хрен с тобой, махнул я рукой, стой тогда тут на стреме, а я комп запущу». Без осклабился и замер у двери. Запустив комп, я быстро отсканировал узор, подровнял немного и вывел на печать. Положил лист рядом со слитком, сверил картинку с оригиналом. «Нормально!» «На!» — протянул я листок Аристофану. «Рисунок для рубашки, носи на здоровье». Бес покрутил его и закивал головой. «Отлично, босс, спасибо! Все девки теперь мои будут!» Он протянул мне мешочек и шепотом добавил «За первую партию доля». Мешочек был увесистый и звякал очень приятно. «Ладно, Аристофан». Я попытался запихнуть деньги в карман джинсов. Не помещались. Сунул за пазуху. «Не подведи только». Без базара шея кивнул он и умчался. «Стыдно». Ой, не смешите меня, стащить, пропить и не попасться тут было не преступлением, а доблестью. Подорвать Кощеевую финансовую систему этой аферой я тоже не боялся. Уж чего-чего, а золоту у кощей за столетие действий его мафиозного синдиката хватало, чтобы купить с десяток Англии до Франции и еще на пару Мозамбиков бы осталось. Кощей хоть иногда и казался прижимистым, но на дело денег не жалел. да и слуг своих одаривал истинно по царски, а совесть, мораль, ха, вору вора украл, слыхали такое? Тут мораль другая, за общее дело голову положить, будь добр, честь тебе и хвала, стащить копейку у товарища, позоры смерть мучительные, у царя красть, чтобы он не узнал, уважуха за фарт воровской, главное, чтобы не узнал. Не то чтобы я был увлечен этой так называемой воровской романтикой. Нет, просто, раз уж попал в такой коллектив, то надо соответствовать. А за Ристофана я не боялся. Он был по-своему честен и воровские традиции чтил, и даже если попадется, меня не выдаст. Да и я что? Ну, помог рубашечку украсть, чтобы романтическому бесу помочь в любовных делах. Какие претензии? Успокоив себя так, Я закинул и этот мешочек под кровать. И вовремя в канцелярию наведался Кощей. «Подобру ли по здорову, батюшка?» — склонился Михалыч. «Порядок, Михалыч, сам-то как?» И, не дав ему ответить, Кощей повернулся ко мне. «Ты, Федор Васильевич, давай отдыхай, но ну, не сильно-то расслабляйся». «Я отдыхаю», — начал возмущенный я, но Кощей жестом заткнул меня. «Дело мы свое не закончили еще. Считай, только начали». А впереди самые сложные. Чини пока свои железки, а завтра будем думку думать. Люди мои верные завтра из Европы прибудут. Это которые в Ватикан до Константинополя мотались? Вспомнил я. Они. Кивнул Кащей и потер ладонями, из которых посыпались искры. Добыли что надо. Завтра, Федь, будем с тобой смотреть, как и что. Хорошо, Ваше Величество, как скажете. Так и скажу. А там снова готовься Лукошкина лететь. «Ох, я ж только оттуда, а, а зачем опять?» «Узнаешь? Ладно, работайте». «Ваше Величество!» — окликнул я, когда он уже почти вышел из кабинета. «Мы тут вечерком зарплату мою первую обмывать собирались. Не-не, никакого алкоголя на рабочем месте, что вы, только чай да тортик от шеф-повара. уж присоединяйтесь, если желание будет». «Посмотрим», — Кивнул Кощей и ушел. «Ну и, кстати, посидели мы вечером душевно». Тортик получился знатный, классический, как раз такой, как я люблю. Мы с Михалчем налегали на торт, запивая душистым чаем, а Иван Пал щурился от удовольствия, от наших похвал. Аристофан, смущаясь, тайком плескал себе в чай коньяк, а мы делали вид, что не замечаем. Дизель... поставив локти на стол и подперев руками череп, вертел им во все стороны, явно наслаждаясь неторопливой беседой. Тишка и Гришка, как обычно, валялись в моем кресле пузами кверху, а в целом в канцелярии царили мир, покой и уют. Зашел и царь-батюшка, почесал костлявым пальцем брюшко Тишки или Гришки, все их путаю, похлопал Дизеля по черепу, погрозил Аристофану, стащил половину торта и ушел. 低激烈的